Время шло. Череда унылых дней проходила перед мутным взором Августа. Август пил, в самогоне черпая силы и ища надежду. Он не стал отвечать Леониду. Да и что он мог ответить этому мальчику? Подтвердить его самые страшные догадки? Успокоить и тем самым отсрочить его неминуемое столкновение с тяготами настоящей жизни? Про то, что сам он собирался облегчить эти тяготы, Август уже и думать забыл. Он пил. Здравые мысли посещали его лишь ранним утром. Они приходили вместе с жутчайшим похмельем и головной болью, впивались в грудь острыми когтями, порождая одно единственное желание — снова напиться. Но Август позволял себе ровно час мучений и относительной трезвости. Это стало его правилом, позволяющим хоть на час почувствовать себя человеком. Одним таким серым и мучительным утром... Август взялся за перо и бумагу. Нет, он не сел писать письмо Леониду. Ему все еще нечего было сказать мальчику. Он сел писать письмо своему старому пермскому приятелю. Приятель промышлял частным сыском. А кроме того, время от времени выполнял для Август такое, какие деликатные поручения. Приятеля звали Сверид Петрович Самохин. Он имел крепкое тело и острый ум. Все то, что так необходимо в сыскном деле. Тем серым и мучительным утром Август обратился к Свериду Петровичу сразу с двумя просьбами. Только на то его сил и хватило. Письмо спустя два дня он передал востроглазому мальчишке, имя которого все никак не удосуживался запомнить. Мальчишка приплывал на остров три раза в неделю, привозил Августу корреспонденцию, еду и запасы самогона и был единственной связующей нитью между островом и Чернокаменском. Этот же мальчишка через неделю привез Августу еще одно письмо от Леонида, или, скорее сказать, не письмо, а коротенькую записку. Все хорошо. Я осознал, как сильно ошибался. Вот так безо всяких предисловий начиналась эта записка. Я открылся Агне Витольдовне. Как же мне стыдно и неловко за те мои детские подозрения. Только моя молодость и неопытность могут быть мне оправданием. Я все все принимал привратно. мучил себя, досаждал вам, учитель, своими детскими страхами. Все решилось. Нет, все решится в ближайшее время. Не знаю, прочли ли вы хоть одно из моих посланий, дорогой Мастер Берг, но это письмо я пишу лишь за тем, чтобы выразить вам свою безмерную признательность. Не было и нет в моей жизни человека более уважаемого, чем вы. И я не устану благодарить судьбу за то, что она подарила мне такого учителя. Спасибо. Навеки ваш Л. Ступин. Это была радостное, полное надежд и чаяний послание. От чего же в таком случае Августу сделалось не по себе? Что задело заржавевшие струны в его душе? У парнишки все хорошо, развеялся морок, на горизонте замаячили новые мечты. Что же не так? От чего сердце сжимается и болит? Спросить бы у Албасты. Вот только она не пришла. Даже приблудная кошка куда-то подевалась. Может, обе они устали от его пьянства и уныния? Тем утром Август снова смолодушничал. Напился смертельно пьяным. Он пил так еще пять или шесть дней. Сбился со счета, почти перестал выныривать на поверхность из мутных вод беспамятства. В себя его привела колкая боль в груди. Август очнулся на твердом полу маяка, растерзанный и разбитый собственными пороками. На груди его сидела кошка, впивалась острыми когтями в кожу, тарахтела, как паровой двигатель, смотрела прямо в глаза. Словно бы кошка что-то понимала в его жизни и в нем самом. «Сгинь!» Август спихнул кошку на пол. На коже остались кровавые царапины от ее когтей. «Пошла отсюда, убирайся!» Албасты не понравится то, как он обращается с ее любимицей. Но ему плевать на Албасты. Ему бы доползти до ведра с водой. Ведро было пустым. По всему видать, запой его длился долго. По всему видать, придется выходить на божий свет. Выползать!» потому как держаться на ногах он сейчас не в силах. Ничего, он ползком, он не гордый. Снаружи ярко светило солнце, и Август, чтобы не ослепнуть от этой яркости, прикрыл глаза рукой. Он лежал на боку, подставив небритую щеку солнечным лучам, чувствуя свежий запах озерной воды и размышлял о собственной ничтожности, о том, что если у него достанет сил доползти до озера, то ползти он будет все дальше и все глубже. до самого Нижнего мира, пока не подохнет. В Нижний мир его не пустили. Августу хватило сил доползти до озера, и хватило силы духа не останавливаться, когда в глотку вместо воздуха стала заливаться ледяная вода. Но его не пустили. В мерцающих водах озера, самым краешком угасающего сознания, он увидел слепых змей. Одна из них обвелась вокруг его шеи, сдавила и потянула, Август барахтался и отбивался, пытался разжать тугие змеиные кольца, пока серебряный мир сначала не потускнел, а потом и вовсе не исчез. В себя он приходил с болью и мучениями, как после самого тяжкого похмелья. Вместе с кашлем из горла выливалась озерная вода, а щеку до крови царапала озерная галька. — Ты там никому не нужен! — послышался над головой мелодичный голос. — Так же, как и ты! — прохрипел он. «Тебе рано, старик!» «Мне поздно, нежить!» «Не тебе решать!» Она присела рядом, почти ласково провела ладонью по его редким, слипшимся от воды, кудрям. От ладони веяло могильным холодом. «А кому?» Август не стал открывать глаза, втянул голову в плечи, чтобы ускользнуть от этой смертельной ласки. «Тебе?» «И не мне!» «Тогда зачем спасала?» Все-таки он открыл глаза. Стало интересно, что она скажет. Я и не спасала. Холод исчез вместе с той, кто его породила. Албасты отошла от августа. Уселась на большом черном валуне, подтянув колени к подбородку. «Тебе еще рано? Вот и все?» «Устал я», — пожаловался он и попытался сесть. Получилось не с первого раза, но он мог быть упрямым. «Отпусти ты меня, нежить!» — сказал с мольбой в голосе. «Я и не держу?» «А кто тогда меня из озера вытянул? Зачем я тебе поиграться?» Она ничего не ответила, даже не глянула в его сторону. Сейчас она как никогда была похожа на девчонку, обыкновенную земную девчонку, живую и славную. Вот только ему ли не знать, что она уже давно не живая? Нежить! «Ты еще не завершил свой путь, старик?» — заговорила наконец Албасты. «Рисунок твоей жизни не закончен». «А ты видела?» — спросил Август, мотая головой. — Я знаю. Сколько бы ты ни убивал себя, у тебя ничего не получится, пока ты не пройдешь свой путь до конца. Уйти не получится. Албасты обернулась, посмотрела на него черными дырами глаз. Эти черные дыры на девичьем лице выглядели чудовищно страшно, напоминая, что разговаривает он сейчас не с живым человеком, а с чудовищем. — Я не ухожу. Август и сам знал, что врет. То, что он пытался сделать, иначе чем побегом не назовешь. Он пытался сбежать из этой серой жизни, а жизнь его все никак не отпускала. Мне просто нечего здесь больше делать, нежить. Ты просто боишься, старик. Тебя? Август Горько усмехнулся. Не меня и не за себя. Признай, что ты боишься за того мальчишку. Боишься, но тебе проще умереть самому, чем сделать хоть что-нибудь для другого. «Они все мертвы», — сказал Август едва слышно. «Те, для кого я был готов жить, умерли. Я весьма опасный приятель нежить». «Они так не считали? Они любили тебя? Даже этот мальчишка тебя любил?» «Почему любил?» В голове словно ударили в набат. Август поморщился от боли, сжал виски руками. «Почему любил, а не любит?» Его голос был слаб. Он едва-едва заглушал раскаты в голове. «Ты сам знаешь, почему? Ты предал его, старик?» Албасты соскользнула с валуна, чтобы через мгновение нависнуть над Августом страшной ненасытной тварью. От нее веяло озерной водой, холодом и смертью. Было великой ошибкой считать, что с подобным существом можно найти общий язык. Август закрыл глаза, приготовился умереть. Смерть от когтей Албасты — это не самая великая кара, и пускай она многократно увеличит его страдания и удлинит дорогу в Нижний мир, он выдержит. Он выдержит все, что угодно, кроме правды. «Живи!» Голос Албасты звучал прямо у него в голове, заглушая набатный звон. «Живи с этим, старик, и мучайся!» «Как ты?» — спросил он, вглядываясь в черные дыры ее глаз. «Как я!» — сказала Албасты и истаяла, словно ее и не было. Август еще долго лежал на берегу озера, собирая себя по кусочкам, а потом встал на ноги и, пошатываясь, побрел к маяку. На столе поверх кипы бумаг лежало письмо. Август бросился к нему почти с юношеской резвостью. Албасты не права, он никого не предавал и все еще можно исправить. Письмо было не от Леонида. Этот старинный приятель Свирит Петрович Самохин решил отправить ему весточку. Дорожащими руками август вскрыл конверт, развернул и списанный мелким, почти бисерным почерком лист бумаги. С волос капала вода, и он испугался, что она размоет чернила. Оттого бережно положил письмо на стол и принялся торопливо переодеваться в сухое. Переодевшись, он набросил на плечи старый плед, снова потянулся за письмом. Свирит Петрович был человеком действия. От того и послание его было лишено светских реверансов. Задачку вы мне задали прилюбопытнейшую, Августа Адамович. Давненько я не получал такого удовольствия от работы. Вот и все реверансы. Дальше шел самый настоящий полицейский доклад, но написанный с этойкой претензией на литературность. Водился за Свиридом Петровичем такой грешок. В свободное от время он пописывал эссе и рассказы в пермский литературный журнал. Писал под псевдонимом, о тайном своем увлечении рассказывал только самым близким. Вот ему, Августу Бергу, рассказал по старой дружбе. Из доклада следовало, что за работу свирит Петрович взялся со всей ответственностью. Принялся по крупицам каплю за каплей восстанавливать историю жизни Агнии Витольдовны Горисветовой. Для этого ему пришлось совершить путешествие из Перми в Екатеринбург. Именно из этого славного города привез свою молодую супругу граф Дмитрий Венедиктович Горисветов. Уже там, в Екатеринбурге, выяснились некоторые любопытные обстоятельства. Граф Горисветов отправился в Екатеринбург с четкими матримониальными намерениями. К своим 50 годам он сколотил неплохой капиталец, приумножив доставшееся от отца наследство. Во владении Дмитрия Венедиктовича числилось несколько довольно прибыльных рудников, Доля в металлургическом заводе и много еще разного по мелочи. Поэтому женихом он был завидным, хоть и не молодым, и к выбору будущей супруги подходил с великой серьезностью. Девица непременно должна была происходить из уважаемой семьи. Родословный Дмитрий Венедиктович уделял очень большое внимание, куда больше, чем внешним данным претендентки. Вторым пунктом в списке требований шло крепкое здоровье избранницы. Графу непременно хотелось наследника. Девиц, соответствующих этим требованиям, в Екатеринбурге нашлось немало, но свой выбор Дмитрий Венедиктович остановил на Алевтине Тихоновне, единственной дочери помещика Муркина. Сам помещик помер несколько лет назад, но наследство дочери оставил весьма достойное. Дмитрий Венедиктович уже прикидывал, как сможет развернуться, объединив капиталы. Сама же Алевтина Тихоновна шла к приданному вполне сносным довеском. Она была уже не молода, разменяла 25 пятый год, но телосложение имело крепкое, бедры крутые, а румянец яркий. За Алевтиной Тихоновной присматривала вдовая тетка. Тетка Дмитрию Венедиктовичу понравилось куда меньше. В людях он разбирался хорошо и в будущей родственнице учуял этакую едва различимую гнильцу. С другой стороны, обременительные родственные связи можно было обрезать вскоре после свадьбы. По части отрезания ненужных связей граф Горисветов был большим специалистом, потому и добился того, что в окружении его были люди исключительно полезные. Никаких захребетников, никаких бедных родственников. По его твердому убеждению, каждый человек должен был нести определенную функцию, даже в семье, особенно в семье. Вот он обязуется семью обеспечивать всем самым необходимым. Транжирство и свойственного многим современным дамам мотовства он в своем доме не потерпит, но и нуждаться будущая графиня Горисветова ни в чем не будет. Однако ж от нее потребуется многое. Разумное и рачительное ведение хозяйства, воспитание детей в любви и уважении к родителю. Что касалось интимных моментов семейной жизни, тут Дмитрий Венедиктович считал себя почти аскетом. Все плотские радости он познал еще в далекой юности. Познал и даже успел присытиться. А потому на некоторые изъяны во внешности будущей супруги смотрел снисходительно. Мнение самой Алевтины Тихоновны он, разумеется, не спрашивал, разумно рассудив, что сватовство такого человека, как он, уже редкий подарок для девицы. Сделка, а будущую женитьбу он считал ничем иным, как весьма удачной сделкой, сорвалась в самый последний момент. Накануне помолвки Дмитрий Венедиктович повстречался со своей судьбой. Девица была так хороша, что от ее красоты, усчитавшего себя знатным ловеласом графа, сперло дыхание. Ее удивительную красоту лишь подчеркивало скромное платье. Черный волос, черные глаза, белоснежная кожа и осиная талия. И взгляд. Еще никогда женский взгляд его так не обжигал. Девицу звали Агнией. Тетка Алевтина Тихоновна представила ее с явной неохотой, за спиной снисходительно обозвав несчастной приживалкой. Было очевидно, что внезапному появлению Агнии в поле зрения Дмитрия Венедиктовича она не рада, как и ее дрожайшая племянница. Случившемуся был рад, кажется, только сам Дмитрий Венедиктович. Взяв из рук прекрасной Агнии чашку чаю и сделав лишь несколько глотков, он принял окончательное решение — Там же за столом он сделал предложение. Но не Алевтине Тихоновне, а скромной приживалке Агнии. Он не предлагал ничего этакого, лишь плохо завуалированное витьеватыми фразами содержание. Сказать по правде содержание куда более щедрое, чем он планировал выделить будущей супруге. Разразился страшный скандал с обмороками и криками, угрозами и битьем посуды. Алевтина Тихоновна закатывала глаза — Требовала нюхательные соли, а ее тетушка сыпала проклятиями в сторону скромно стоящей у стеночки Агнии и грозилась вывести ее на чистую воду в глазах не только графа, но и общества. Из дома Агнию выгнали в тот же день. От тропкой попытки Дмитрия Венедиктовича обеспечить ее хотя бы на первое время, она с негодованием отказалась. Сказала, что ни за что не променяет честное имя на сомнительную славу содержанки и так на него посмотрела... что его давно зачерствевшее сердце вдруг пустилось в лихой галоп Последующие недели он чувствовал себя молодым и влюбленным, часами простаивал под окнами скромной квартирки Агнии, слал цветы и подарки, сначала простенькие, но с каждым днем все дороже и дороже. От подарков и разговоров Агния неизменно отказывалась, но смотрела на Дмитрия Венедиктовича так, что становилось тяжко дышать. Он понял, что если не заполучит эту удивительную женщину в свое безраздельное пользование, то сойдет с ума. Выход оставался один, Играв горе светов, решился. Его предложение руки и сердца было по-мальчишески пылким. Он даже встал на одно колено, когда протягивал Агнии колечко с самым настоящим бриллиантом. Колечко и предложение она приняла не сразу. Долго смотрела на колено преклоненного Дмитрия Венедиктовича, словно бы о чем-то размышляя, а потом улыбнулась такой улыбкой, от которой у него занялось сердце, то ли болью, то ли радостью он не разобрал. В горе Светова они с Агней уехали через несколько дней. Уехали бы раньше, если бы не трагические обстоятельства, заставившие их задержаться в Екатеринбурге. Впрочем, сам Дмитрий Венедиктович обстоятельства считал скорее досадными, чем трагическими, От и злился безмерно. В доме его несостоявшейся невесты Алевтины Тихоновны случился пожар. Огонь занялся глубокой ночью и застал хозяев врасплох. К утру обгоревший остов дома рухнул, погребя под своими обломками и Алевтину Тихоновну, и ее вдовую тетушку и прислугу. О случившемся можно было бы забыть почти сразу. Дмитрию Венедиктовичу не было никакого дела до этих несчастных. Вещи были собраны, билеты куплены. Но пришлось задержаться. Когда они с Агнией уже стояли на крыльце гостиницы, появились полицейские во главе с неказистым, плюгавеньким каким-то сыщиком. Сыщик представился, но Дмитрий Венедиктович не озаботился тем, чтобы запомнить его имя. В тот момент заботила его лишь смертельно побледневшая Агния, которую сыщик вполне галантно пригласил в полицейский участок для беседы. Она бросила беспомощный взгляд на Дмитрия Венедиктовича, и тот впервые со времени их знакомства почувствовал себя настоящим мужчиной, рыцарем и защитником. На сыщика он набросился коршуном, пустил в ход и собственный титул, и угрозы. Ни то, ни другое действие не возымело, но Дмитрий Венедиктович не собирался сдаваться. Бережно поддерживая Агнию под локоток, он отправился вместе с ней в полицейский участок. Уже в участке выяснилось, что кто-то из соседей Алевтины Тихоновны поведал о случившемся недавно скандале, а еще кто-то клялся и божился, что видел огнию в ночь пожара на месте преступления. Почему преступление? А потому что у следствия имелись некие доказательства умышленного поджога. Разумеется, все сказанное было дичью и полнейшей чушью. Дмитрий Венедиктович так и сообщил явившемуся на беседу начальнику участка. Он держался твердо и решительно. Он был готов на все, чтобы защитить любимую женщину. И он защитил. Уж как умел. Доверительным шепотом, косясь на замершего у двери пристава, Дмитрий Венедиктович сообщил начальнику участка, что у Агнии есть алиби, которое камня на камне не оставит от гнусного обвинения. Но вопрос деликатный и может навредить репутации невинной девицы. Начальник участка оказался человеком понимающим и разумным. Его нисколько не смутило сообщение, что всю минувшую ночь Агния провела с графом Горисветовым. «Невеста? Почти супруга? Какой уж тут удар по репутации? Дело житейское». Дмитрий Венедиктович не знал, что сильнее повлияло на представителя закона, его ораторский талант или пухлая пачка денег, которую указанный представитель закона принял почти не таясь. Как бы то ни было, а ровно через час с Агнией были сняты все обвинения. Дмитрий Венедиктович опасался, что в попытке защитить даму сердца зашел слишком далеко и приготовился к самому худшему. Он даже заготовил речь, которую вознамерился произнести, когда они останутся наедине. С виноватым видом он помог Агне забраться в карету, уселся напротив и приготовился каяться. Но Агния ни в чем не стала его винить. С тихим вздохом она упала к нему на грудь, прижалась всем своим юным телом, от чего Дмитрия Венедиктовича тут же бросила в жар. Давненько он не чувствовал ничего подобного. Сказать по правде, никогда в жизни не чувствовал такой ослепляющей страсти, какую вызывала в нем эта удивительная женщина. Огня отстранилась в тот самый момент, когда Дмитрий Венедиктович уже решился ее поцеловать, и к мучительному жару добавилось чувство стыда за собственную несдержанность. Он сполз на грязный пол кареты и уткнулся покрывшимся испаренной лбом прямо в колени Агнии. И не было для него большей радости и большей ласки, чем легкие касания ледяных пальчиков и острых ноготков. Агния гладила его медленно и задумчиво, словно он был не графом Горисветовым, а редкой беззаветно преданной своей хозяйке. Август понимал, что большая часть из написанного в письме — была всего лишь художественным допущением Сверида Петровича, но и собственное живое воображение рисовало именно такие картинки. Он знать не знал графа Горисветова, но представлял, как могла повести себя Агния в сложившихся обстоятельствах. А еще он вполне допускал, что пожар, и не одну невинную жизнь, был делом ее рук. Та Агния, которую он знал, была способна на многое, Человеческие жизни не значили для нее ровным счетом ничего. Она мыслила совершенно иными категориями и почему-то была уверена, что Август непременно поддержит ее в этом сумасшествии. Или то было не сумасшествие. Августа прошиб холодный пот. Он вспомнил, каким взглядом смотрела на него Агния, вспомнил, какие у нее были глаза. Такие глаза он видел почти каждый день. Черные дыры. бездонные колодцы, в которые лучше не заглядывать. В этих глазах нет души, одна лишь алчность и неуемная жажда. Агния Горисветова была таким же чудовищем, как и Албасты. Разве только свое обличие она не меняла, оставаясь прекрасной девой на радость своим будущим жертвам. В том, что граф Горисветов стал такой жертвой, Август знал задолго до того, как прочел письмо Сверида Петровича до конца. Чтобы узнать то, что происходило дальше, мне пришлось отправиться сначала в Пермь, а потом и в Чернокаменск. Простите, великодушно Август Адамович, что не навестил вас, не решился нарушить ваше добровольное уединение. Да и времени, признаясь, у меня было в обрез». Август усмехнулся. Оставаясь непревзойденной ищейкой, Свирид Петрович был деликатнейшим человеком. «Вполне возможно, что на сторожевой камень он все-таки явился». но застал хозяина в крайне непотребном виде. Их дружба была не настолько крепкой, чтобы Свирид Петрович позволил себе вмешиваться в планы Августа по уничтожению собственной жизни, но достаточно долгой, чтобы с максимальным старанием исполнить его просьбу. Вскоре после возвращения графа в усадьбу состоялась свадьба. Уж не знаю, по какой причине и по чьему желанию, но прошла она скромно и почти незаметно. Я пишу почти, потому что кое-что, заслуживающее внимания, все-таки случилось. Ночью, следующей за венчанием, разразилась страшная гроза. Церковь, в которой венчались молодые, сгорела дотла. Август оторвался от чтения, задумался. Сначала дом несостоявшейся невесты графа, потом церковь. Не слишком ли много пожаров на одну юную провинциалку? Ответа на этот вопрос у него пока не было, но он надеялся найти его в письме Сверида Петровича. А вскоре в усадьбе начало твориться нечто странное. Насколько странное, мне сложно судить, ибо сведения я черпаю исключительно из воспоминаний свидетелей тех событий, а свидетели, надо признать, не спешат делиться с чужаком. Челядь свою новую хозяйку встретила с великой радостью. Молодая, красивая, добрая, детишек любит. Вот с детишек, дорогой Августодамович, все и началось. Своих детей молодоженам Господь давать не спешил. Оттого, наверное, юная графиня и возилась с чужими. Собирала в усадьбе всю окрестную детвору, играла с ними в прятки. Поначалу эта невинная забава всех умиляла. Странности начались спустя несколько месяцев. Детишки один за другим начали сначала хворать, а потом и помирать. Надо сказать, не все детишки. а только те, что играли с молодой хозяйкой в прятки и пятнашки. Вот как запятнает огня ребятенка, как поймает, так и навалится на того неведомая хворь. Вроде ничего особенного. Детё делается бледным и квёлым, играться не хочет, работать не может. А графиня за ним ухаживает, конфетки и пряники приносит, у постели часами сидит. Удивительная забота. Не находите, Август Адамович? Знавал Август таких, что любили малых деток. Далеко ходить не надо, она сама явится. Вот уже и явилась. Прознала, видать, про письмо, не утерпела. Август поежился от холода, натянул плед до самой маковки. Албасты была из тех демонов, что не брезгуют поживиться невинными детскими душами. Или он все-таки ошибается, возводит напраслину? Не ошибаешься, старик! А голос звонкий, девичий, и коса скользит по плечу Августа, разве что не шипит по-змеиному. Вот только радости мне от этого никакой нет. Одни только муки. — Опять мысли читаешь? — спросил он, стряхивая косу с плеча. — Все твои мысли у тебя на лице написаны, старик. Албасты встала напротив. Нет, не встала, а зависла в вершке над полом. Косы ее расплелись, рассыпались по плечам серебряной пряжей. Красота, глаз не оторвать. Или не от волос, а от костяного гребня, что неспешно скользит по ним, разбирая на тонкие пряди. Смотрел бы и смотрел. «Не смотри!» Гребень замер на полпути. «Не смотри, а то остатки души потеряешь!» «Нечего терять, ведьма!» Он отвернулся. «Ни тебе, ни мне!» «Даже мне еще есть, что терять!» В голосе Албасты послышалась грусть. «Есть с чем бороться!» «Это она сейчас о том, что страшила Августа в ней больше всего!» «О собственном проклятии!» «Такая, как она!» Родное дитя плоть от плоти пощадить не может. Что уж говорить о чужом. Сердце привычно заныло. Август поморщился, потер грудь. Неправ он. Неправ и несправедлив. Однажды Албасты сдержалась. Все сделала, чтобы остаться. Нет, не человеком. Нет в ней более ничего человеческого. Или что-то всё таки еще есть. Нет, сказала, как отрезала. Нет во мне больше ничего человеческого, старик. «Придумываешь ты все. Дальше читай. Интересно мне». «С самого начала?» — спросил он, расправляя письмо на столе. «Не надо. Начало я знаю». «Значит, и в самом деле читает мысли. Нежить, что с нее взять». Заботу о больных детках молодая графиня проявляла немалую, но вот беда. После очередного ее визита заболевшему ребенку становилось все хуже и хуже, и месяца не проходило, как несчастный умирал. а графиня снова созывала детвору для игры в прятки. Здесь, Август Адамович, если позволите, мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми своими рассуждениями. Не кажется ли вам, что графиня была носительницей некой заразной и смертельно опасной болезни, которую детский организм был не в состоянии побороть? Современная наука не отрицает подобный феномен. Оттого и череда странных смертей, которые местный люд за неимением разумного объяснения – «Называл ничем иным, как проклятием!» Август задумался. Та Агния Горесветова, которую он знал, виделась ему безнадежно больной, но во взгляде ее черных глаз не было той усталости от жизни, которая выдает всякого, кто помечен черным крылом смерти. Он оторвал взгляд от письма, посмотрел на албасты. «Что, старик?» — спросила она с горькой усмешкой. «О чем задумался?» «Ты всегда была такой?» — спросил он. «Какой такой?» Кажется, ему удалось ее удивить. От удивления она снова превратилась в юную девчонку, почти человеческую, почти живую. «Эти твои две ипостаси», — Август указал на нее пальцем. «То краснодевица, девица, то старуха. Так всегда было?» «Нет», — она покачала головой. «А когда началось?» «Странные вопросы ты задаешь, старик». Я так давно не живу, что уже и не припомню. А как тебе проще? Ему хотелось докопаться до самой сути. Что-то свербело в мозгу, какая-то еще не сформировавшаяся до конца мысль. Старухой или молодухой? Пришло ее время задуматься. Пока думала, состарилась прямо у Августа на глазах. Не перекинулась ведьма в мгновение ока, как раньше. Остарела, словно бы жизнь вокруг нее ускорилась в сотни, если не тысячи раз. «Старухой!» — просипела Албасты. «Скажи, почему так?» — не сдавался он. «Что тебе не хватает, чтобы оставаться молодой и красивой?» «Плоти!» — сказала Албасты и оскалилась. В темноте сверкнули острые зубы, волосы снова заплелись в косы, а косы тут же превратились в змей. «Человеческой плоти мне не хватает, старик!» Одна из змей обвелась вокруг ноги Августа. «Поэтому берегись! Не дразни меня глупыми вопросами!» Но змею он не обратил никакого внимания, просто легонько дернул в раз онемевшей ногой. «Я не дразню, я пытаюсь уразуметь! Плоть — это энергия! Не будет энергии, не будет жизни!» «Я не живу!» отозвалась Албасты, а змея оставила ногу Августа в покое. «Но ты есть, и ты сама только что подтвердила, что для сохранения твоего более приятного обличия тебе нужно...» Он сглотнул колючий ком. «Мне нужно охотиться!» Албасты снова усмехнулась. «Ей тоже!» Август вскочил с лавки, возбуждение закружил по комнате, натыкаясь на мебель. «Она их тоже ест! Не так, как ты! Она их выпивает!» Албасты возникла прямо перед ним. Прекратила его сумасшедший бег по кругу. Август отшатнулся и едва не упал. Упал бы непременно, если бы косы змеи не обхватили его за талию, не давая рухнуть навзничь. «Я не знаю, какого рода ее проклятие», — Албасты говорила задумчиво. «Она не такая, как я». «Не мертвая?» — уточнил Август. Этот момент казался ему очень важным. «Она живая». Албасты кивнула. — Я думаю, живет она уже очень много лет. — Этого не может быть, — он помотал головой. — Это противоречит... — Чему? — не дала она ему договорить. — Чему противоречит моя нежизнь? Он не нашелся, что ответить, просто молча попятился, опустился обратно на лавку, взял со стола письмо. — Она красивая? Спросила Албасты, и в голосе ее Августу вдруг почудилась самая обыкновенная бабья зависть. «Очень», — ответил он честно и тут же добавил. «Не такая красивая, как ты, но все же». Албасты, теперь снова прекрасная дева, кивнула. Это не был победный жест. Это было всего лишь признание очевидного. «Значит, ей нужно много», — сказала она. «Много чего?» «Много еды». «Детей?» если она питается детьми. И как долго это продолжается? Августу не верилось, что он всерьез обсуждает с Албасты всю эту дичь. Как долго она их... ест? Ответом ему стала тишина. Албасты исчезла. Август вздохнул, потер глаза и принялся читать дальше. Слухи поползли после смерти третьего ребенка. А после того, как от неведомой хвори умер шестой, Деревенские бабы наотрез отказались отпускать своих детей в усадьбу. Да и сама усадьба начала приходить в упадок. Граф Горисветов по-прежнему обожал свою ненаглядную Агнию, но потерял всякий интерес и к домашним делам, и к ведению бизнеса. Он днями просиживал в своем кабинете, не допуская к себе никого, кроме супруги. Начал дичиться не только слуг, но и деловых партнеров. Дошло до того, что все дела перешли в руки Агнии. К тому времени Дмитрий Венедиктович совершенно сдал. Из еще не старого крепкого мужчины превратился в больную развалину. И в этой страшной метаморфозе обитатели Светова тоже узрели дурной знак. К слову сказать, слуг в усадьбе оставалось все меньше и меньше, так что умирал граф Горисветов почти в одиночестве. У его смертного одра была лишь юная супруга, доверный глухонемой камердинер. Может быть, от того смерть эта осталась почти незамеченной. К тому времени, как тело графа предали земле, Агния Горисветова уже держала все бразды правления усадьбы и бизнесом в своих маленьких, но хватких руках. Один из бывших деловых партнеров графа во время частной беседы за рюмочкой коньяку убеждал меня, что Агния Витольдовна святая женщина, беззаветно любящая своего супруга и искренне переживающая его уход. В качестве доказательства он приводил внезапный и тяжелый недуг, сваливший молодую вдову почти сразу после смерти графа. Агния слегла на несколько месяцев, а когда снова появилась в обществе, вид имела самый что ни на есть ужасный. Постарела и подурнела. Все эти метаморфозы списали на болезнь и душевные страдания, связанные с утратой опоры в жизни. За ее спиной шептались и злословили. «Светское общество не любит и не прощает выскочек». особенно когда выскочка теряет былую привлекательность. Наверное, Агния Витольдовна уловила эти незримые флюиды, потому что почти на целый год исчезла из светских хроник. Ее затворничество прервалось так же внезапно, как и началось. Она появилась на балу, который традиционно устраивал пермский губернатор, и своим появлением произвела настоящий фурор». Говорят, на том балу графиня Агния Горисветова красотой, умом и изяществом затмила всех присутствующих дам. Говорят, на том балу сразу несколько офицеров решили стреляться из-за прекрасной вдовы, и даже у самого губернатора случилось некоторое недопонимание с супругой. А еще говорят, что на том балу сама Агния заключила несколько весьма выгодных сделок и привлекла немалое внимание к своей новой затее. Затея была благотворительного характера. Создание приюта для одаренных сироток, коих Агния Витольдовна уже начала собирать по всей стране. Как ни странно, на ее страстный призыв помочь юным гениям откликнулись многие весьма влиятельные господа. Жилые комнаты и учебные классы в горе Светова обустроили в максимально короткие сроки. По всему видать, на это обустройство и ушла часть вырученных денег. Еще одна часть ушла на торжественное открытие приюта с благотворительным ужином и освещением этого знаменательного события в прессе. Можно было бы предположить, что затею графини ждет великое будущее. При ее уме, обаянии и деловой хватке, да и чедрых жертвователей и родителей за будущее России можно было годами, но сразу же после открытия приюта графиня Горисветова снова ушла в тень. Что же касается вашего вопроса по поводу ее здоровья, спешу сообщить, что графиня Горисветова пребывает в здравии. К врачам за последние полгода не обращалась ни разу. Те же, кому довелось видеть ее лично, в один голос твердят, что она дьявольски красива. Дьявольски красива. Какое точное определение подобрал Сверид Петрович. Но Августа занимало не это, а заверение сыщика в абсолютном здравии Агнии. С чего бы случиться такому удивительному исцелению? Не с того ли, что прекрасная вдова снова начала хорошо питаться? Горло подкатил колючий ком, Августа замутило. Вот и складывается головоломка. Для такой, как она, сиротский приют — это прекраснейшая возможность отдаться собственным порокам и кормиться. Август напряг память. Все гениальные детишки, которых он видел в горе Светова, вид имели бледный и малахольный. Тогда он не обратил особого внимания на эту малохольность, но сейчас начинал понимать, что на самом деле происходило в усадьбе. После кончины графа Агния потеряла не только опору, но и возможность потакать собственным пороком. Детей в усадьбе не осталось, а взрослыми, надо думать, питаться не получалось. Или получалось, но не так хорошо. Август вспомнил холод, что веял от Агнии, и собственное инстинктивное желание от нее отстраниться. Возможно, общение с Албасты сделало его чуть более чувствительным, чем обычные люди – Но и обычные люди наверняка тоже чувствовали темные флюиды, исходящие от графини Горисветовой. Чувствовали и старались держаться на расстоянии. А дети? А детям, бедным сироткам, просто некуда было деваться. Опять же нужно признать, что Агния обладала притягательным обаянием хищного зверя. Собственно, она и была своего рода хищницей, только очень умной и изощренной. Вот откуда эта затея с приютом. Детей много, все сироты. Никто искать и убиваться не станет. Вот так все удачно». Август рассуждал, а лоб его покрывался холодным потом. Он оставил Леонида в лапах чудовища. Отвернулся, когда мальчишка буквально молил о помощи. Да что там отвернулся? Ему было проще умереть, чем сделать что-то хорошее другому человеку. Права албасты. Нежить не только читает его мысли, но и видит его насквозь. Август снова вскочил на ноги, снова закружил по комнате. Ему нужно было подумать, разложить все по полочкам, разобраться в том, что происходит. Одно он знал наверняка. Важную роль в происходящем играет свечная башня. Он сам вложил в руки Агнии смертельно опасный инструмент, пусть до сих пор и не понял, как этот инструмент работает. Он вернулся к столу, взял в руки недочитанное письмо. «Касаемо еще одного вашего поручения, Августа Дамович, хочу сообщить, что я связался со своим приятелем, сделавшим какую-никакую карьеру по дипломатической части. В Дюссельдорфской академии художеств нет ученика с указанными вами именем и фамилией. Мой приятель в этом абсолютно уверен, и у меня нет оснований ему не доверять. Куда бы ни отправился означенный юноша, в Дюссельдорф он так и не прибыл». Я продолжу свои изыскания и, как только обнаружу что-то по-настоящему важное, непременно вам сообщу. Искренне ваш С.П. Самохин». Август уже и думать забыл, что просил Свирида Петровича разузнать, как сложилась судьба воспитанников, которые, по словам Леонида, покинули стены приюта после инициации. А вот Свирид Петрович ничего не забывал и выяснил то, о чем Август уже и сам начал догадываться. Воспитанники Агнии и Горисветовой не покидали пределы усадьбы. Они просто исчезали, словно их никогда и не существовало. Они исчезали, и никому не было до этого дела. Наивного Леонида можно было накормить байками про светлое будущее и исполнение заветной мечты. Но Август уже давно перестал считать себя наивным. Порывшись в ящиках рабочего стола, он вытащил бумагу и письменные приборы. Пришло, наконец, время. написать Леониду.